Глава третья. Марк, попрощавшись с очередным бедолагой, который всеми силами пытался сохранить бизнес, пообещав ему подумать над инвестициями, устало откинулся на спинку рабочего кресла. Они хотели слишком много. Всем я не в состоянии помочь, и к тому же, если не видел в этом выгоды, отказывался на трез. Прежде чем давать ответы, я тщательно изучал все варианты. На это уходило много времени. Моя команда работала безупречно, и все же я сам изучал все детали сделки. Жизнь научила меня полагаться на свои силы, так я и поступал. Телефонный звонок вернул меня в реальность. «Слушаю», — ответил я. «Я тут кое-что нашел, ты свободен?» — раздался голос Лени. «Да, ты где?» Подскочив из кресла, взволнованно выпалил я. «Сейчас поднимусь». Я метался по кабинету, время, казалось, длилось бесконечно. И вот, когда двери лифта открылись, и показался Лёня, я замер в надежде услышать хорошие новости. «Ты нашёл её?» «Успокойся, я нашёл того, кто издевался над ней долгое время». «Что?» Выдавил я себя, ощущая, как в душе закипает злость. «Издевался? Ты в своём уме?» «Марк, чёрт возьми, ты был готов ко всему, так вот, я и нашёл информацию, будешь слушать». Стиснув зубы, вернулся за стол. Приготовился слушать. Заранее понимая все, что он скажет, мне не понравится, и по окончанию я захочу кого-нибудь убить. «Говори!» Сквозь зубы процедил я. Леня присел на диван, открыв папку, которую держал в руках. Как только вошел. «Захар Демидов, 42 года, владелец трех элитных клубов в Москве. Здесь я бы хотел сделать отступление». Леня прервался, внимательно посмотрев мне в глаза. «Я не уверен, что это она. Ее звали Вера Самохина». «Да, возраст совпадает, и еще вот что я достал». Увидев в его руке фотографию, я вскочил, приблизившись к нему, вырвал и впился взглядом в ее лицо. Этот взгляд преследовал меня все эти годы, синие бездонные глаза, наполненные горечью. Она смотрела на меня со снимка, очаровательно улыбаясь, и мое сердце сладко заныло. «Это она, разве ты сам не узнал?» Простонал я, ощущая, как земля уходит из-под ног. «Что он с ней сделал?» «Марк, учти, если ты...» «Что он с ней сделал?» Завопил я, не желая ничего слушать. Все, что хотел, и не только он. Леня замолк, отвернув голову, словно это его вина. «Сколько тебе понадобится выкупить все его заведения?» Я не узнал свой сухой, безжизненный голос. И мне нужна его жизнь. Я не смог сдержать слова, вернулся слишком поздно. От него не должно остаться ничего, его тело никогда не найдут. Об этом я и говорил. Если ты совершишь ошибку, можешь потерять все, что так долго создавал. Ты почти нашел ее. Мы его накажем, но потом, сейчас остынь и обдумай все. Да, я должен успокоиться, он прав. Сейчас нужно найти Веру, попытаться спасти то, что от нее осталось. Вернусь к жизни, и придет день, я убью этого мерзавца. Что еще? Она ушла от него и пропала без вести. Возможно, она и не уходила. Нет, замолчи! Он не стал бы убивать, не в его стиле, она... Была его вещью, его все устраивало, она нашла в себе силу уйти. Как же я не увидел ее? Он не выводил ее в свет, запер в своем загородном доме развлекался как мог. Изредка возил за границу и так на протяжении семи лет. Да, и за это он умрет. А пока нужно навестить ее родителей. Не нужно, ночью случился пожар, и все, кто был в квартире, сгорели, ничего не осталось, Марк. Я не верю, что это происходит со мной. Ни одной хорошей новости. Вселенная будто препятствует нашей встрече. Мешает и отказывается нам помогать. Приготовь машину. Поедем, побеседуем с Захаром. Он никто. Не осмелится пойти против меня. Я его уничтожу. Согласен, к тебе он не полезет. Но ты не должен делать ошибок. Я знаю. Коротко ответил я и направился к двери. В этот момент она открылась и вошла моя секретарша. К вам там... Растерянно пробормотала она хлопая накладными ресницами. «Кто?» – рявкнул я. «Монахиня! Что ей надо? У меня нет времени, если насчет благотворительности пусть обратится в фонд». Она сказала, у вас общая знакомая, вроде Вера. Меня словно окатило ледяной водой. «Пусть войдет», – приказал Леня. Я стоял, как истукан, не в силах, словно сказать, не пошевелиться. Секретарша вышла, и спустя пару минут вошла гостья в монашеском одеянии. «Вы сказали имя Вера», – задал я вопрос сухим безжизненным голосом. «Кто вы такая?» Я не хотела приходить. Вера лишь однажды сказала мне, что знает вас, но в детали не посвятила. Мне пришлось порыться в поисках информации, я думаю, что поступила правильно. «Леня, покажи ей снимок», – Потребовал я. «Это она?» Монахинь, взглянув на снимок, тут же кивнула. «Да, это Вера. Несколько дней назад она покинула монастырь, и вот я узнала...» «То, что случился пожар в квартире ее родителей?» «Монастырь», – пробормотала я, начиная вникать в суть. «Она пряталась у вас?» «Да, последние три года», – продолжила монахиня. «Я знаю не лишь с ее слов. Помню, она пришла сильно избитая, истощенная, и мы приняли ее. Но она не могла оставаться у нас, не имея четкой позиции. Я дала ей достаточно времени». «Вы отпустили ее, понимая, что ей некуда идти?» Прошипел я в бешенстве. И сейчас пришли для чего? Я дала ей денег рекомендательное письмо. Надеялась, что она придет к вам. Но я вижу, что ошиблась. Вера не могла смотреть вам в глаза из-за того, что случилось с ней в прошлом. Она была у родителей? Выпалил я, взглянув на растерянного Леню. Это так твои люди смотрели за домом? Что три года назад она пошла к ним перед тем, как пойти в монастырь? Марк, я не понимаю, почему все так происходит сокрушался Леня. Мои люди ее в лицо не знали. Им приказали следить за родителями. Не нужно меня во всем винить. Да, ты прав, извини. Произнес я, понимая, что перегнул палку. Спасибо, что пришли. Я распоряжусь сделать пожертвование в ваш монастырь. Мне уже нечем было говорить с ними обоими, и я поспешил покинуть офис. Мои силы на исходе. Я устал жить в прошлом. Это бремя становится слишком тяжелым. Вера не хочет, чтобы ее нашли. А я не могу дальше бегать за призраком, который то и дело ускользает от меня. Снова часы. Отсчитав время, замерли на циферблате, отбив ровно девять. Я пьян. Бутылка скотча почти опустела. В гостиной стоит полумрак, и я вновь слышу, как стрелка часов зашелестела по циферблату. Чёртово время. Оно неумолимо движется вперёд. Ещё скотча, глоток. Жидкость обжигает горло. Беру в руку фотографию, смотрю на Веру и моей губ касается легкая улыбка. На этом снимке она смеется, но в глазах грусть. Мне жаль, что она так и не смогла найти в себе силы прийти, поделиться своим горем. Пальцы сомкнулись, сжимая в ладони фотографию. За спиной раздались тихие шаги, затем робкий голос горничной. «Вам что-нибудь нужно?» Я не знаю, что ей ответить. Мысли путаются, нельзя столько пить. Подняв глаза, кинул ее тонкую фигурку, оценивающим взглядом. «Сними платье!» С трудом вороча языком, пробормотал я. Она будто ждала этого приглашения. Пальчики забегали по пуговицам, и вскоре платье упало к ногам. «Что дальше?» Поинтересовалась она, коснувшись лямок лифчика. «Убирайся!» Рявкнул я, ощущая, как волна отвращения заполняет душу. «Почему они все готовы раздвинуть ноги только лишь по одному щелчку? Где эта грань?» Как понять, что пора остановиться, или ты перешагнёшь тот барьер, и назад уже не сможешь вернуться? Что нами движет? Смог бы я достичь того, что имею, не будь у меня маниакальный злобы на человечество? Те, кто раньше не замечал меня, теперь зависят от меня. Они просят у меня помощи. А кто помог мне?» Поставив бокал на журнальный столик, с трудом встал. И, пошатываясь, пошёл наверх. «Марк!» Услышав голос Лёни, я остановился на секунду сомнившись в том, что реально его слышу. Но он вновь позвал меня. «Что тебе надо?» Не оборачиваясь, пробормотал я. «Я знаю, где Вера». «Это очередная уловка, она опять исчезнет, и все начнется снова. Этот круг никогда не замкнется, будет тянуться бесконечно. Я знаю, где она». Настойчиво повторил Леня. «Ладно, говори». С тяжелым вздохом произнес я, присев на лестничную ступеньку чтобы он не сказал уже не был уверен, что хочу, это услышать.